Александр Беляев Небесный гость Глава 1 Мировая сенсация Легкие, веселые, словно сотканные из сверкающих огней, стоэтажные небоскребы угасали один за другим и становились похожими на черные угрюмые тяжелые скалы. Деловой день кончался. Тресты, банки, торговые компании, конторы прекращали работу. Небоскребы пустели умирали, темнели. Зато нижние этажи домов засверкали еще ослепительней огромными витринами и световыми рекламами магазинов. Оживали кино, бары, рестораны. Их разноцветные огни бесновались, прыгали, змеились, кувыркались, подмигивали, гонялись друг за другом, собирались, рассыпались. По улицам тяжелой лавиной медленно двигались автомобили, по тротуарам сплошные потоки людей. Грохотала подземная дорога. Гудели автомобили, рычали, завывали и верещали радиорекламы, Гремели джазы ресторанов и кино Рокотала многоголосая толпа В этот самый час наивысшего уличного движения Из двери многочисленных редакций и контор газет С шумом, гамом, гиканьем Вылетали стайки мальчишек Размахивавших свежими газетными листами Их звонкие голоса звучали так пронзительно Что заглушали шум толпы «Небесный гость!» — кричали газетчики «Гибель Земли!» «Наезд неизвестной планеты на земной шар!» «Земля падает на звезду!» «Марсиане объявили Земле войну!» Газеты раскупали быстро. Мальчишки не успевали бегать в конторы за новыми кипами. Люди читали за столиками кафе, в вагонах и автомобилях, читали на ходу, сталкиваясь друг с другом и налетая на фонарные столбы. Не прошло и получаса, как весь город знал о необычайной новости. Словно из-под земли выросли люди с любительскими телескопами, старинными театральными биноклями. Удивительно, сколько подзорных труб нашлось в этом городе. За 50 центов вы можете целую минуту любоваться на звезды. Полет на небо. Дешево и безопасно. Только 20 центов. Кто хочет поглядеть на небесного гостя? «Доллар за три минуты!» Но зрители напрасно напрягали зрение. Видеть небо мешали огни города, а там, где небо было видно, все звезды казались одинаковыми. Ни страшного чужеземного солнца, ни наводящий ужас косматой кометы нигде не было видно. Небо спокойное, молчаливое, как всегда. Однако умы уже были взбудоражены. Жители города-гиганта, давно забывшие о существовании неба, вдруг вспомнили о нем. Оказалось, что небоскребы, биржи, акции, люди, сейфы, кино и прочее летит вместе с Землей в бесконечных небесных просторах, и судьба Земли может зависеть от того, что творится в небе. Люди уже смеялись. Бульварные газеты, конечно, привирали, как всегда, Мальчишки-газетчики тем больше, но то, что какое-то небесное тело летит навстречу Земле, было, по-видимому, фактом. Подробности никто не знал и неизвестно было, чем все это кончится. В мир вошла тревога.